Глава 49. Робин попробовала пошевелиться. Темно, все тело болит. А что случилось? Память тут же услужливо подбросила мешанину ужасающих образов. Кан, он где-то здесь? Куда она попала? Кровать чужая. Робин зашарила в темноте руками в поисках оружия. Все что угодно, лишь бы защититься. Робин! Робин! Голос Мелоди пробился сквозь волны окутывающего ее ужаса. Робин вздохнула, судорожно вцепившись пальцами в простыню. — Что? — хрипло спросила она. — Где я? — В больнице, — дрожащим голосом успокоила сестру Мелоди. — Ты в безопасности. — Что со мной? — прошептала Робин. Говорить было больно, так саднило горло. — Ты надышалась испарениями гидроксида натрия. Теплая ладонь легла на ее запястье, и Робин напряглась, чтобы инстинктивно не отдернуть руку. — Мои глаза! Я не могу! Это просто повязка! Глазам тоже досталось, им нужен отдых, но доктор сказал, что все будет нормально. Через несколько часов повязки снимут. Робина охватила паника. — Точно ничего страшного. Я ведь ничего не вижу. Мелоди нежно сжала ее руку. — Уж поверь, доктор меня обнадежил. — Я не выпускала его из палаты, пока не получила полный отчет о твоем состоянии. Робин кивнула в ту сторону, откуда доносился голос. Ей приходилось наблюдать Мелоди в деле, например, когда Эми госпитализировали с острой ушной инфекцией. Медсестра пыталась отделаться от назойливой мамаши общими фразами «Вроде как все будет хорошо», однако та в ярости едва не перевернула больницу вверх тормашками. В итоге прибежали два врача и посвятили Мелоди во все подробности лечения дочери. — Горло болит, — пробормотал Робин. — Ну да, гидроксид натрия. Говорят, ожог гортани довольно легкий. Еще у тебя пострадала рука, там все похуже. Рану обработали, но шрам останется. Робин потребовалось некоторое время, чтобы осознать информацию. Мысли путались. — Канн человек, который меня похитил. Он мертв. Разве?» Она вздрогнула. «Я помню, он шел за мной, а я никак не могла от него убежать. Он убит, Робин!» Его застрелил детектив Кинг. Сказал, что Кан совсем мертв, что бы это ни значило. Робин слегка расслабилась, и сестра погладила ее по руке. «Сколько времени?» «Половина пятого ночи». «О! А что ты тут делаешь? Почему не дома?» «Шутишь?» Мелоди фыркнула. «Как я могла оставить тебя здесь в одиночестве?» Рубин напряглась. «Мэнни, он был со мной в парке. Мэнни у меня. Спит в комнате дочери. Эми в восторге, можешь не сомневаться. Подозреваю, что пустила его в кровать. Он вышел вечером к кафе Джимми. Голос Мелоди дрогнул. Я была просто в ужасе. Кинулась к тебе домой, открыла дверь. В присутствии копов на тебя и след простыл». «Полиция нашла в парке твой телефон?» Сестра всхлипнула, и Робин, пошарив вокруг, нашла ее руку. «Успокойся, я ведь жива». «Ага», — прошептала Мелоди и шмыгнула носом. «Надо сказать детективу Кингу, что ты очнулась. С этим вполне можно подождать до утра. Он сидит в зале для посетителей. По-моему, лучше сообщить сейчас». «А вот как?» Мелоди осторожно высвободила руку и встала. Робин прислушалась к ее удаляющимся шагам. Открылась дверь, затем захлопнулась, и Робин осталась в одиночестве. В душу вновь вполз страх. Одна в незнакомом месте. Глаза завязаны, все тело болит. Сейчас ее можно взять голыми руками, сопротивляться она не способна. Но Кан ведь мертв, совсем мертв. Ее сердце бешено заколотилось. — Черт, надо быстрее отсюда убираться. Все равно куда, лишь бы оказаться в безопасности. — Робин. — Натаниэль? Она судорожно выдохнула. — Привет. — Слава богу, вы в норме, — тихо сказал он. — Мелоди говорит, Кан мертв. Вы уверены? — Да, на все сто. — Ладно. Робин попыталась умерить сердцебиение. Когда он хотел меня убить... Едва не проболтался. Вроде как есть еще кто-то. По-моему, скрывал нечто очень важное. Может, планировал расправиться с очередной женщиной. Ну, Натаниэль пожал плечами. Теперь Кан в любом случае никому уже не причинит зла. Криминалисты изучают его дом. Если он что-то припрятал, найдут обязательно. Кэти знает? С трудом выговорил Робин. Кэти... «Да, Кэти Стоун. Ей сообщили, что похитить и любит?» «Нет, пока нет. Надо ей рассказать». Робин в изнеможении свернулась в калачик. «Объясните, бедняжки, что злой клоун ушел навсегда».